518 Мысль есть энергия. Как таковая и она, будучи приведена в движение, не может не дать следствий. Всё, что создано руками человеческими, есть следствие мысли, а также и многое другое, ускользающее от наблюдений. Мысль тесно связана со стихиями и воздействует на них. Коллективная мысль человечества мощно влияет на условия жизни тела планеты, улучшая или ухудшая их в зависимости от общего характера мысли. Дисгармония порождает хаос. Хаос в гергаиз сознании человека нарушает стройность мышления, взаимодействия тесных. Но хаотические мышление масс разрушают здоровье планеты, выводя стихии из стояния равновесия. каждый, кто допускает в себе неуровновесие, является вредителем общепланетным, пожирающим жизненные соки земли. Следствия эти ужасны и выражаются в ураганах, наводнениях, засухах, ливнях и прочих стихийных бедствиях. Обратите внимание на слово стихийных, то есть вызванных неуровновесием стихий. человек, хранитель земли, уявляется в роли её разрушителя, и действующим агентом служит беззвучная, незримая сила мысль. Мысли помыслить всем время приходит, иначе она, необузданная волю, в век наступающий огня может стать источником неслыханных бедствий.